Глава, сорок восьмая. Саша. «Так значит...» Аленка поджимает губы и переводит взгляд с меня на Стаса и обратно. Конечно, ей хочется узнать все подробности. Чувствую, как жара окутывает. Даже в своих намеках она остается прямой, как палка. «Вы снова вместе?» Заканчивает свой вопрос под громкое покашливание Исаева. Саша. «Увези нас отсюда, Стас, пожалуйста!» Мой голос срывается. Он слышится хриплым и безжизненным. Внутри огромный мешок страха, который никак не может высыпаться, чтобы я могла спокойно смотреть по сторонам. Да что там смотреть? Дышать хочу полной грудью, а не получается. Арсений молодец. Держался стойко. И Мейки тоже. Я боялась, что Сабуров может причинить нам какой-то вред. Но ему до нас не было никакого дела. И тем не менее, неподвижно и молча сидеть целый час было сложно и страшно. «Конечно!» Стаса трясет. Правда, пытается скрыть это. Показывать свой страх кажется ему не по-мужски. Но я вижу его глаза полные испуга, и хочется в последний раз прокричать. «Я тебя понимаю!» «Я, черт возьми, так тебя понимаю!» Эта фраза сильнее и глубже слов о любви. Когда в нашу сторону идет Корнилов, я сильнее прижимаюсь к Стасу. От Миши нет и не будет угрозы, но не хочу ни с кем разговаривать, кроме моего мажора. «Нужны твои показания, Саша!» Без приветствия просит и смиряет нейтральным взглядом. Он ничего не выражает, ему будто все равно, что мы только что пережили с Арсением. Неужели так обижен, что даже не спросит, все ли с нами хорошо? Не нужно ли нам что-нибудь, той же воды или успокоительного? Мы подъедем завтра и дадим показания. Сейчас Саше Сашей и Арсению нужно отдохнуть. Отвечает также безэмоционально за меня Стас. С благодарностью смотрю на своего мужчину, который завел меня за спину, и сверлит взглядом следователя. Говорила же за спиной у Стаса самое безопасное место. Михаил поджимает губы, обдумывает. Вдалеке вижу служебную машину отца. Но он не сделал шага. Хмуро наблюдает издалека. Киваю ему, даю знать, что с нами все в порядке. И, несмотря на просьбу Корнилова, открываю дверь машины Стаса, усаживаю на заднее сиденье сына. Сама забираюсь вперед и громко хлопаю дверью. Аверин все решит. Он о чем-то еще разговаривает с Корниловым и напоследок посылает взгляд на моего отца. Сердце напряженно сжимается, и я жду, что папа хоть и медленным шагом, но пойдет навстречу. Этого не случается. Стас садится в машину, пытается улыбнуться сыну и приободрить его. На сиденье рядом тихо сидит собака. Микки умничка. Сложно после такого включить радио и слушать песни. Через какое-то время все вернется в привычное русло – но сейчас я хочу тишины, спокойствия и крепкого сладкого чая. Руки и ноги ледяные. Мы подъезжаем к знакомой высотке. Любопытный носик Арсения уже потирает стекло. Нужно будет как-то отвлекать его, замазать сегодняшний день какими-то хорошими воспоминаниями, веселыми. Глядишь и не вспомнить потом. Мы совсем без вещей. Отчего-то волнительно заходить в дом Каверино? Это будто следующий шаг в наших отношениях. Внезапный, незапланированный... И я пока не знаю, как себя вести, и что же все-таки говорить. «Не проблема, купим!» «Там осталось много того, что мне нужно», — говорю в тишине коридора. Слова разносятся эхом, а воспоминания, засевшие на подкорку, встают перед глазами. Сын все изучает, Микки следует рядом, даже не лает, хвостом только виляет, и ноготочками по ламинату стучит. Паника забирается в легкие вместе с воздухом и не выходит с выходом. Получается, мы будем теперь жить вместе, как настоящая семья. Стас же рано или поздно разведется, иначе мне придется и впрямь придушить соль «Тогда нужно будет съездить и забрать», — спокойно отвечает. Но я вижу, как напрягается скулы, уверена. Стас привык многое контролировать. И не представляю, какие эмоции он испытал, когда не мог нам помочь напрямую. «Я больше не хочу туда возвращаться». Мой голос продолжает дрожать. Скопившийся испуг под кожей прорывается наружу. Я продолжаю зираться по сторонам. Хотя все в этой квартире мне знакомо и безопаснее места на планете нет. Это равно за спиной Стаса. Эй, не вернешься. Вы теперь со мной!» Тепло отвечает. «С ухмылкой, от которой понимаешь. Все хорошо. С нами все будет хорошо. Твоя квартира нам мала». Пряча первую довольную улыбку после случившегося, смотрю на Стаса. «Тоже мне проблема!» – очерчивает взглядом довольно просторный зал. «Поднимаюсь на ноги. В них еще слабость. Я будто по кирпичам на ходулях лих ступаю. Он больше не появится в нашей жизни?» «Нет!» – рвано выдыхаю. «Киваю. Верю Аверину. За последние несколько часов мы снова прожили все круги ада. За свои действия он поплатится. Гарантирую. Осматриваю наш новый с Арсением дом». Упираясь взглядом в белый диван. Светится, как бельмо, и странное напоминание о прошлом, в котором его и вовсе не было. «Ты теперь здесь хозяйка?» — обнимает крепко. «Купи красный, как хотела». «Закатываю глаза». «Может, шутку и правду купить. А лучше сделать здесь ремонт. Обои хоть и красивые, но я вижу другие». «Комната для Арсения. Нужно переделать спальню, а кухню отгородить и сделать зал изолированным». «Да, пожалуй, так и стоит поступить». «Стас!» — окликаю. Аверин читает что-то в телефоне. По напряженным мышцам и напряженным губам понимаю, что ничего хорошего там. К такому мажору страшно подходить. За километров фонит агрессией. Когда он скидывает на меня взгляд, все вмиг покрывается корочкой льда. В комнате падает температура, а Стас превращается в ледяную скульптуру, готовую уничтожить всех вокруг своим холодом. «Мне нужно будет уехать, Саша!» Одновременно поворачиваем голову в сторону сына. Он смотрит на нас обоих, расправив руки вдоль тела. Грустный до слез. «Исаев прислал сообщение. Завтра у меня развод». «Исаев?» Непонимающе всматриваясь в знакомые черты. «Костян мне помогает. Еще Троц. Это...» «Я помню, кто такой Троц. Противный тип». Морщусь. «И не верится, что когда-то мы готовы были с Аверином уничтожить друг друга». «Противный, но хваткий». Аверин присаживается на белый диван, который уже не кажется мне таким ужасным. Вполне себе удобный, хоть и большой. «Я тут же сажусь рядом», — Арсений повторяет. «Эти испытания никогда не закончатся. Заснуть бы и проснуться, скажем, через полгода, когда все осталось позади, и мы полностью счастливы. Счастливы!» «Запасные ключи в коридоре. Оставлю тебе карточку. Покупай, что посчитаешь нужным. Машина!» Аверин прикрывает глаза. Груз на его плечах такой тяжелый, что я чувствую каждой своей клеточкой. «Все в порядке. Мы воспользуемся такси, если будет нужно. Ты надолго?» Аверин закусывает нижнюю губу. В глазах, наконец-то, теплые блики мелькают. И я кладу голову ему на плечо. Хочу быть еще ближе. Чтобы поделился своим грузом. Чтобы вместе все делать. Все-все. «Ключи от машины будут тоже в коридоре. Води аккуратно. Ты пока не вписан в страховку». Потом купим тебе нормальную машину. На такси она собралась. Вздыхает. Я помогаю собрать вещи в дорогу. Каждый раз укладывая что-то. Сердце пропускает удар. Потому что представляю отсоль стоящую рядом с моим мужчиной. Ревность густым туманом затмевает разум. Выдыхаю. В сотый раз повторяю, что это необходимо. И это пройдет. Ей-богу, я раздам карточки с аффирмациями для ревнивых женщин. Когда раздается звонок в дверь, полностью освоилась в квартире Аверина. Мы даже заказали какие-то вещи и игрушки для сына. Он лично выбирал кровать. Для него это приключение, что, наверное, хорошо. Добрый вечер. Исаев в деловом костюме с папкой в руках и без каких-либо эмоций проходит в коридор и подмигивает Арсению. Из-за спины Кости выпрыгивает Аленка и набрасывается на меня. Обнимает. Или, точнее, душит. Мы с ней разговаривали по телефону после того, как пообщалась с мамой. Обе места себе не находили. Папа, конечно же, не звонил. Да чего же упрямый. «Я буду с вами все это время», — радостно сообщает, улыбается во все 32. Выталкиваю свою улыбку. «Неужели я думала, что Аверин позволит нам остаться без присмотра? Аленка, конечно, тот еще соглядотай, но это верный агент Исаева, а значит, обо всех моих чихах будет в курсе и Аверин. Хитрый мажор. Интересно, мой мужчина успел уже растрепать о беременности?» «Замечательно!» Отвечаю и дарю Стасу настоящий оскал. В ответ получаю короткий кивок головой. Что-то вроде «Я понял, и ничуть не боюсь!» Когда дверь за парнями закрывается, Альшанская накидывается на меня с единственным вопросом. «Ну рассказывай, какой срок?» «Вот черт!» Все же растрепал. «От счастья! Стас не будет делиться такой новостью с чужими людьми. Костя – его лучший друг!» «А верен, конечно!» Ему в тир надо эти деньги зарабатывать, чтобы с первого раза и сразу в десяточку. Снайпер, блин.